Да, я п о у к а что с т а л о с ь Арка 9, глава 241. Я слушаю доклад Аргнара. Он касается наблюдения за эльфами, которые я ему поручила. В данный момент я думаю, правда, о другом. В Академии людей проводится экскурсия. Вообще она называется якобы охота на природе. Но с моей точки зрения это больше на экскурсии по лесу похоже. Простите. Безопасность там в принципе гарантирована всем, поэтому... Какая тут охота? Обычно это было бы простое мероприятие, малоинтересное для меня. Но я собрала много клонов у этой малогорки, где проводилась данная охота. Причина в Нациме. Похоже, он явно что-то задумал. Нациме прямо распирается желание навредить Ямаде. В принципе, понимаю я его очень даже хорошо, потому что слишком долго за ним наблюдала. Наблюдение показывает, что Нациме очень льстят за его физические показатели, Из-за его способности, которую он получил после реинкарнации, похоже, его это начало сильно заносить. И потом появился и м а д а Проще говоря, и м а д а еще больше читер, чем Нацаме. Его сила почти равна с е р Нацаме, хоть он усердно тренировался и, кроме того, добр и скромен. м а л о т о г о младший брат героя. Это всего лишь на первом-то уровне. В будущем его явно е ждать нечто светлое. Ну да ладно. В данный момент они были равны. Но сейчас уже видно, что раньше или Позже Ямада оставит Нацами очень-очень и очень далеко позади. Думаю, Нацами это тоже понимает. А вот почему ему так не нравится Ямада. Настолько, что он даже пытался его убить. До этого момента все шло так, как он и хотел. И поскольку ему всегда и все прощалось, хулиганство его превратилось в самую, что ни на есть, жестокость. В горах были спрятаны убийцы. Не так много Но если бы захотела от них избавиться, то это было бы слишком легко сделать. В этот раз н а были подготовлены не только разведывательные клоны, но и полностью ориентированы на бой модели клонов. Вот только не очень разумно в подобное вмешиваться. а Лучше было бы, если бы люди сами между собой разобрались. Если есть проблема, то она в монстре, которого притащили убийцы. Вот уж не представляем, как им удалось приручить его на убийцы привели с собой всего лишь одного монстра. И это... Земляной драконоид Насколько я вижу, настоящим драконом он еще, спасибо, не стал, но уже явно приближался к высшему уровню Если бы я могла его оценить, думаю, сказала бы точнее, но в данный момент я могу только примерно оценивать его силу Думаю, где-то на уровне огненного драконоида, с которым я билась на среднем уровне великого лабиринта Элора Правда, как они вообще его добыли? з е м л я д р а к о н о и д послушно сидел в клетке. А вот только если бы он захотел, клетка бы его не выдержала. Возможно, были какие-то особые условия или способности, но ладно, неважно. Если этот з е м л я д р а к о н о и д встанет на пути учителя, пощады не будет никому. Вот так вот. И пока я обдумывала ситуацию, она уже успела поменяться. Улучив удобный момент, когда Ямада был один, нацем он на него бросился. А что? По крайней мере, убогие размахи мечом можно ведь считать за посягательство. Ну ладно, можно же действовать как-то в более соответствующей ситуации. Вместо этого он заявил «Этот мир мой, убога». Совсем головой тронулся. Это даже не вопрос, скорее, это утверждение. Похоже, он явно повредился однажды рассудком. Но, о его характер... Он был не из лучших, а еще он родился с ч и т ы р н ы м и способностями, да еще и принцем. Так вот, он слишком сильно зазнался и совсем потерял чувство реальности. Как я поняла, когда наблюдала за ним, похоже, он настолько ушел в фантазии, что все это было абсолютно безнадежным. Мало того, он же слабак, он ведет себя так, будто бы он самый сильный или что-то вроде того, но до сильных ему как до луны. Вообще-то, когда я впервые встретилась с мальчиком-героем, он уже был сильнее его. Но если принять в расчет, что он ребенок, можно было бы сказать, что он держится на общем уровне, но против вампирчика ему явно ничего не светит. е м а д а который всего лишь первого уровня, и то дерется с ним на равных. Что с убийцами? Ага. Но учитель его великолепно подловила, она сильна. Возможно, смогла бы даже червя завалить. Убийцы отчаянно пытались выпустить драконоида, но я тайно не позволила им это. Даже для учителя з е м н о й драконоид это будет слишком уж... Если он нападет на нее напрямую, я могу вмешаться и сама, но мне бы, если честно, не хотелось. До сих пор хочу оставлять все в тайне. Магия учителя врезала в нацуми, и он отправился в полет. Конечно же, он пытался сражаться против учителя, но его сбило на землю магией. Малыш, успокойся, учителя ты победить не сможешь. Ее силы и опыт совсем на другом уровне. Она сражалась в боях с демонами. А это дорогого стоит. Учитель часто участвовал в разных тайных мероприятиях на территории демонов. Ее действия были направлены на то, чтобы предотвращать военные действия демонов, и некоторые пытались д а уговаривать. А вот некоторых она устраняла физически. Так что... Война была отстрочена, в принципе, в основном из-за ее усилий. Все м было ради в а м п е р ч и к а Чтобы не позволить ей вступить в войну на стороне демонов, думаю, в этом как раз таки крылась основная причина. Почему-то я была уверена, что вампирчик умрет, если война начнется. Не понимаю почему, но учитель в этом абсолютно была уверена. Не могла понять, на чем базировалась ее убежденность, но что важно, это то, что она верит, что это правда. Иначе она бы не пыталась с делать такие сумасшедшие вещи, как пытаться остановить войну и все ради одной, одной ученицы. Хотя, возможно, она думала, что есть и ученики, кроме вампирочка, другие, которые могли бы пострадать от военных действий. Но учитель, которая постоянно сражалась на фронте этой невидимой войны, конечно же, не могла проиграть неизбежному ребенку, который всю жизнь прожил в роскоши. Учитель даже... даже мне смогла доставить неприятности. Это было сложно сделать, так что... Я очень постаралась, чтобы она сумела выжить. С помощью дезинформации, поставляемой через Аргнара, я смогла ограничить ее действия. Она не могла действовать на территории демонов. А потом я стала распространять информацию, а именно дезинформацию, что недовольство растет в с т р а н е Ямады. Заставив направить ее все действия в этом направлении, и наконец-то я сумела направить ее туда. Это заняло много времени. Правда, не ожидала, что она придет вместе с... по, по как-то там паразитам, короче, что у всех этих долбанных реинкарнированных столько тараканов в голове. Нет, мне, конечно, в принципе-то э без разницы. Проблемы-то не мои. Лишь только не мешайте. Кроме того, похоже, одному из этих проблем на детей скоро н е п о з д о р о в и т с я Зная учителя, я сомневалась, что она его убьет, но, скорее всего, накажет как-то по-другому и уже очень жестко. Неважно, насколько она заботлива в плане заботы об учениках, но она явно не станет терпеть то, что устроил н а ц собой. Итак, что же придумает учитель? Оторвет ему одну руку или же две? Хм? Что ты, черт возьми, творишь? Привилегия правителя? Чего? И тут чашка в моей руке разбилась. Содержимое выплеснулось прямо на меня, но для меня сейчас это было не очень важно. У меня срочные дела. Сказала я это Аргнару и телепортировалась. Думаю, довольно понятно ему все объяснила. Я была слишком разъярена, чтобы объяснять подобное. Мои клоны явно бы здесь не помогли, без способности моего основного тела разобраться бы никак не получилось. Итак, я прибыла в место назначения, нижний уровень великого лабиринта Элора, в самую его глубину, туда, где заточена богиня.